Канал Коротков Гейм, где прохождение выходит каждый день. Здесь может быть как весело, так и страшно. Так. Подписывайся, ссылка в описании. Был обычный весенний вечер. Мама Кати ушла на ночное дежурство в гостиницу. Девочка осталась дома и сидела за компьютером, заранее выполнив домашнее задание. Затекало все тело и Катя отходила от компьютера, чтобы попить чаю. На часах было уже около 11, но Катя спать не собиралась. Сквозь громкую музыку, игравшую в наушниках, девочка услышала звуки. Поставив на паузу, она прислушалась точно. Доносился шум лифта Затем гулкие шаги в подъезде направляющиеся к ее квартире Секунда, и раздался дверной звонок От которого девочка вздрогнула Пока она шла до двери Звонок прозвонил раз пять Посмотрев в глазок Катя увидела свою маму Стоявшую на лестничной площадке Оперевшись рукой на дверь И нервно перебирая пальцами И удивилась Ну мало ли Подумала девочка и открыла дверь Мама молча вошла в квартиру Пока она снимала обувь Катя быстро закрыла на компьютере Все свои вкладки и поспешила в свою комнату Почему мама ушла с работы ночью Девочка не спросила Потому что ее мать Выглядела очень уставшей и сердитой Раздевшись, женщина Попала в зал, где стоял компьютер Оттуда послышался звук клавиатуры Будто мама набирала Кому-то сообщение Катя удивилась Как мать так быстро открыла свой браузер? Она же только вошла в зал. Девочка решила проверить и зайдя в зал, чуть не подавилась воздухом. Монитор был выключен, а мама что-то с большим усердием печатала. В один момент Катя стало смешно. Мама даже не заметила, что экран потух. Но потом Катя поняла, что происходит нечто странное. Ее мама всегда была очень внимательной и разговорчивой Сейчас же не сказала ни слова И даже не заметила выключенный монитор Вдруг из Катиной спальни раздался звонок Кто мог позвонить в столь позднее время? Девочка с интересом пошла брать трубку Увидев на экране сотового, кто ей звонит Катя стала в ступор Мамуля МТС вызывает Светилась на экране Дрожащими руками девочка приняла вызов. «Алло, Катин голос дрожал!» «Алло, как ты там? Уроки сделала?» Катя узнала звонки и беспокойный мамин голос. Иногда приглушенный цоканием шпилек, бодрыми голосами и звонками рабочего телефона. Катя слышала эти звуки каждый день, когда и мама. Девочка сама не понимала, что чувствовала в этот момент. То ли страх, то ли недоумение. Она широко раскрыла рот, дабы выговорить что-то, но мама на другом конце провода снова затараторила. «Чего молчишь? Я с кем разговариваю? Ты кушала?» «Мам, а ты на работе?» «Конечно, я на работе. Где же я еще могу быть?» «Дома, например». Катя сглотнула и перекрестилась, слыша звуки из зала, где находилась ее мама. Девочка шепотом начала рассказывать маме, что творится в квартире. После долгой паузы мама возмутилась. Ты что это придумываешь? Да я тебе 10 минут назад дверь открыла. Катя чувствовала, что вот-вот заплачет и закрыла рот рукой. Такое ощущение, что мама из зала все подслушивает. Ладно, быстро собирайся и выходи из дома. Я сейчас вызову такси. Тихо сказала мама. Из зала послышались тяжелые шаги, направляющиеся в кухню. Одевшись, Катя попыталась как можно тише покинуть квартиру. Проходя мимо кухни, девочка увидела жуткое зрелище. Мама достала большой нож для резки мяса и с большим интересом стала его разглядывать. У Кати все дыбом встало. Ничуть немедленно выскочила в подъезд. Сомнений быть не могло. Настоящая мама ждет Катю у себя в гостинице. Вставу двери девочка остолбенела. Стоит ли запирать дверь? Мама наверняка уже вызвала полицию. А если это существо, притворившееся Катиной мамой, погонится вслед? Руки Кати дрожали. По щекам текли слезы. Она убежала, оставив дверь незапертой. Девочка бежала вниз по лестнице, спрыгивая с трех последних ступенек. Ей казалось, что следом спускается мамаша. Чуть ли не закричал, Катя выбежала из подъезда. Темно. Улицы освещают лишь фонари. Такие же тусклые, как в общественном туалете. Вокруг было пусто. Катя подняла голову на свое кухонное окно, в котором все так же горел свет. Девочка увидела сердитое лицо мамы, смотрящее прямо на Катю. Та быстро поспешила прочь из двора. Через несколько минут Катя уже села в такси. Ехать до гостиницы, где работала Катина мама, очень далеко. Поэтому девочка задремала, иногда просыпаясь, когда машина резко тормозила на светофорах. Было такое непонятное чувство, будто кто-то смотрит в затылок, кто-то остался позади и хочет догнать. Катя представила, что происходит в квартире и похолодела. Хорошо, что вовремя уехала. Когда водитель включил музыку, девочка немного отвлеклась. В гостинице мама напоила ее чаем и спрятала в номере с телевизором. На утро Катя вспомнила вчерашнюю ночь и не могла даже поверить, что такое могло произойти. Кто эта женщина, которой Катя открыла дверь? Как это случилось? Ведь это действительно было. После завтрака мама отправила дочку к тете, которая живет недалеко от их дома, и отпросила ее из школы. Когда Катя находилась у тети Светы, ей начала звонить соседка Лера, с которой она подружилась недавно. Катя взяла трубку. Алло, Алло, Катя, быстрее приезжай, тут твоя мама из окна выскочила Катя мгновенно отключилась и судорожно начала одеваться Пробубнив что-то не раздельное, тетя, она выбежала из квартиры Когда девочка доехала до своего дома, она не увидела никого, никаких следов происшествия Только окно в кухню было разбито Катя поднялась на свой этаж, дверь была не заперта Девочка вошла внутрь все так же как и вчера только пусто лишь на кухне разбито окно Катя стала тревожно, и она решила вернуться к тете через полчаса она уже была в квартире тети Светы на пороге стояли мамины туфли в кухне оказалась одна мама, тети не было Катя обошла все комнаты и не нашла ее мама сидела за кухонным столом за чашкой чая она ничего не говорила Кате. Только усталым и сердитым взглядом смотрела в пустоту. Катя почувствовала холод и дискомфорт. Что-то явно было не так. Девочка вспомнила, что мама сдаёт смену только в 2 часа дня. А сейчас всего одиннадцать. Катя стала набирать номер мамы, внимательно глядя на женщину, сидевшую за столом. Пошли гудки, а телефон у мамы не зазвонил. В трубке прозвучало. Вызываемый вами абонент в данный момент разговаривает. Попробуйте позвонить позднее. Я Oh, wow. this